Не было сказано, что старушку следует доставить в зеленый дом. Впрочем, главное найти. А что делать с добычей, Сантьяго разберется сам. Орего не являлся оперативником комиссара в прямом смысле этого слова. Штат помощников Сантьяги был необычайно узок и на первый взгляд не соответствовал задачам, которые ставила перед своим боевым лидером верхушка темного двора. Однако, как и любой НАФ,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 Надавил на кнопку брелока, поставив автомобиль на охрану, лишний раз обернулся и увидел шуму-шуму. Старуха неспешно ковыляла вдоль домов в ярдах в тридцати от Нава. Она удалялась, шла спиной к Реге, но темный сразу понял, что видит цель. Послание в Сантьяги, которое Нав изучил очень внимательно, прилагалось несколько фотографий и даже фрагмент любительской видеосъемки. Ошибка исключалась. Так просто.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 До начала переговоров, на которые он прибыл, оставалось еще 10 минут. Время есть. Ирега, насвистывая, направился за ведьмой. Инъекция магической энергии оживила дряхлое тело. Боль в ноге и спине утихла, а дышка исчезла. Ерга почувствовал прилив сил. Он понимал, что эффект не продлится долго. Тело шума-шума слишком изношено, чтобы нормально держать энергию. Оно уже не дышит магией, а питается ею.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 Метнет эльфийскую стрелу даже на крохи энергии. Вот так. Старуха скрипела, кое-как держалась, но уже начала рассыпаться. Следовало перейти в новое тело. Но Ерга не хотел прыгать в любого носителя. Он решил заполучить организм, в котором бы чувствовал себя максимально комфортно. Ерга хотел нава. Черный брусок на полке магазина артефактов лишил Ергу обычного хладнокровия и рассудительности.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 Мне Аркан начал втягивать зеленую энергию, отсасывать из шума шума магическую мощь. Но в этот же самый момент Рега услышал Гандьяр Гурью Дуар, Силайак Тун Фире Ас и против воли опустился на одно колено. Слабые голосовые связки примитивного существа с трудом справлялись с чеканными фразами на древненавском. навском.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 Разговор приводится в приблизительном переводе с древненавского. «Все!» — едва слышно ответил Рега. «Все для кого?» «Для Нави!» «Что есть Навь?» «Тьма!» «Навь есть стрелы тьмы, летящие по бесконечной вселенной, и пока есть тьма, есть Навь, не знающая ни конца, ни начала. Навь есть вечность!» «Что есть Навь?» — ответь стрела тьмы. «Князь!»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 Твой князь, твой лук и твой колчан, твой отец и брат, тот, кто может все, и ради которого я сделаю все, и ради которого ты сделаешь все. Рега не вздрогнул, даже когда невидимая глазу игла инквизитора пронзила его мозг, ворвалась в сознание и принялась жадно скачивать информацию. Рега не вздрогнул, потому что ему этого не разрешили.